Администратор отеля, одетый в корректный фраг и лакированные туфли, казался каким-то нелепым в этом месте на краю мира, или, вернее, над миром. Это был крупный красивый мужчина с важными манерами и безграничной учтивостью. Только начало сезона. Система горячей воды была не в порядке. Все еще начинает налаживаться. «Естественно, я сделаю все, что только возможно», еще не полный штат. Я смущен неожиданным числом гостей. Все это высказывалось с профессиональной любезностью, и все же Пуаро показалось, что за вежливым фасадом улавливается какая-то мучительная озабоченность. Этот человек, несмотря на всю раскованность манер, не был внутренне раскован. Он был чем-то обеспокоен. Ленч сервировали в длинной комнате, из окон которой далеко внизу виднелась долина. Единственный официант, назвавшийся Густавом, ловко и умело обслуживал гостей. Он быстро сновал между столами, давая советы по меню и жонглируя списком вин. Трое мужчин, навевающие воспоминания о лошадях, сели за один стол. Они смеялись и говорили по-французски. Их голоса звучали все громче. «Иосиф, старина, послушай!» «А как насчет малышки Денис? Помнишь, как мы поставили на эту проклятую лошадь, из-за которой нас всех провалили в туале? Все звучало очень темпераментно, очень дружески и... совершенно неуместно в этом отеле. Красивая женщина сидела одна за столиком в углу. Она ни на кого не смотрела. Позже, когда Пуаро остался один в холле, к нему подошел администратор пооткровенничать. Месье не должен слишком строго судить об отеле. Сезон еще в сущности не начался. Никто не приезжает сюда во второй половине июля. Эта женщина, Месье, возможно, заметил ее, приезжает в одно и то же время каждый год. Ее муж погиб при восхождении три года тому назад. Ужасно. Они были очень преданы друг другу. Находятся здесь всегда до разгара сезона, чтобы никто ее не беспокоил. Это паломничество памяти. Пожилой джентльмен, знаменитый доктор Карл Лутц из Вены, приехал сюда, как он рассказал, на отдых и покой. «Да, здесь спокойно», – согласился Серкюль Пуаро. «А те месье?» – он указал на трех мужчин, ассоциирующихся с лошадьми. «Вы думаете, они тоже ищут покой?» Администратор пожал плечами. В его глазах промелькнуло прежнее беспокойство – он как-то неуверенно произнес. «А, туристы! Всегда они хотят новых впечатлений! Высота – это уже новое ощущение!» «Это не очень приятное ощущение», – думал Пуаро, чувствуя учащенное сердцебиение. Строчка из детского стишка глупо стучала в мозгу. Так высоко в небесах, как корова на весах. В холле появился Шварц. Увидев Пуаро, он с сияющими глазами сразу же направился к нему. Я разговаривал с этим доктором, он кое-как объясняет по-английски. «Еврей, выдворенный из Австрией нацистами, удивляюсь я этим людям, они просто ненормальны». «Ведь этот доктор Луц – крупный специалист, я понял в области нервопатологии и психоанализа что-то в этом роде». Глаза его устремились на высокую женщину, смотрящую через окно на немилосердные вершины гор. Он понизил голос. «Я узнал ее имя от официанта. Это мадам Грандье. Ее муж погиб при восхождении, поэтому она и приезжает сюда. У меня такое чувство, как вы на это смотрите, что мы должны что-то сделать для нее, как-то отвлечь ее?» «На вашем месте я бы и не пытался», — посоветовал Пуаро. Но дружелюбие мистера Шварца не знало границ. Пуаро видел, как американец начал свои переговоры. Видел, какой безжалостный отпор он получил. С минуту два силуэта стояли друг напротив друга на фоне окна. Женщина была чуть выше Шварца. Она стояла, откинув голову с надменным и неприступным выражением. Пуаро не слышал, что она говорила, но Шварц вернулся удрученный. «Ничего не поделаешь!» – грустно промолвил он и добавил. «Мне кажется, что, если уж мы все здесь оказались вместе, нет никаких оснований не быть доброжелательными друг к другу. Как вы думаете, мистер...» «Кстати, я ведь не знаю вашего имени». «Меня зовут Пурье», – сказал Паро. «Я торгую шелком в Леоне». «Пожалуйста, мистер Пурье, вот моя визитная карточка». Фонтан Спрингс вы будете желанным гостем. Взяв карточку, Пуаро опустил руку в карман и пробормотал. Увы, у меня сейчас с собой ни одной. Вечером, отправившись спать, Пуаро еще раз тщательно прочитал письмо Лементаля, прежде чем аккуратно сложив, засунуть его в бумажник. Уже в постели он подумал. Это любопытно. Интересно, если...